Глава 13 Весь остаток вечера, а также часть ночи, я пытался решить достаточно сложный вопрос. Имеет ли смысл продолжать исследование и возвращаться в Черную Цитадель? Место было чертовски интересным со всех точек зрения. Там располагался дикий телепорт, там наверняка хватало других секретов, но именно там обитал уникальный враг тысячного уровня, совладать с которым я не мог чисто физически. Чтобы прибить магистра копьем, <смех> требовалось нанести как минимум 10 ударов, а это являлось абсолютно невыполнимым условием. Даже при огромной удаче, помощи в бобра и прокнувших обилках на обездвиживание у меня получилось бы ну, сделать максимум 5 или 6 результативных тычков. В действительности же все обстояло еще печальнее. Настолько выдающийся противник наверняка блокировал часть входящего урона, что делало схватку с ним абсолютно бесперспективным занятием. С другой стороны, завершившийся рейд напомнил мне обо всех преимуществах специализации разведчика. Мало того, что теперь я достаточно уверенно бродил по населенным лютыми тварями-землям, так еще и научился распознавать оказавшиеся рядом тайники. То есть второй заход в чужую крепость мог обернуться каким-нибудь эпическим воровством, чего-то весьма ценного или хотя бы редким квестом. Соблазн становился все сильнее, противиться ему не было никаких сил. Поэтому следующим утром я наскоро перекусил оперативно приготовленными бутербродами, выпил чашечку кофе, а затем, пропустив мимо ушей несколько ценных рекомендаций от представителя более старшего поколения, оперативно нырнул в капсулу. — Ты — нечестивый демон в человеческом обличии. Ты — да, да, вот деньги за беспокойство. Меня оболгали злые враги. — Радуйся, что у меня большое и доброе сердце, странник, и помни, что мы следим за тобой. — Конечно, обязательно. Подготовка к новому заплыву в очередной раз стала причиной для серьезной попоболи. Я сложил в уме затраты на восстановление репутации, покупку лодки, а также переноску ее компонентов до берега, после чего слегка разозлился из-за откровенного произвола разработчиков. Обладание цепочкой символов и желание заняться исследованием дальних земель привели к тому, что мой персонаж на самом старте нового приключения был вынужден отдать больше 20 крон. Совершенно неподъемную по меркам среднестатистического игрока сумму. Сам я среднестатистическим игроком уже давно не являлся, но легче от этого не становилось. Такое впечатление, что система упорно намекала мне на необходимость расстаться с чрезмерными амбициями, передать артефакт более достойным людям, расслабиться и жить нормальной жизнью. Конечно же, такой пресс не вызывал в моей душе ни капли радости. Сволочи, блин. Лишь бы свой драный сюжет реализовать. Козлы. Когда лодка отошла от берега, и мне пришлось как следует поработать веслами, недобрые мысли отошли куда-то на второй план. Однако не исчезли полностью. Я отлично понимал, что с таким уровнем повседневных расходов ни о каком светлом будущем не может быть и речи. Требовалось или продать к чертовой матери уже имевшиеся на руках символы, или попытаться изменить их с помощью третьей части сборника, или найти дополнительные источники финансирования. К сожалению, здесь имелся огромный подводный камень. Хотя ультиматор с его амбициями по захвату мира выглядел отличным донором, новых заказов от него так и не последовало. А других меценатов в округе хм, не наблюдалось. То есть окно доступных для меня возможностей было гораздо меньше предполагаемого изначально. А запасы денег медленно, но верно утекали из карманов. Я вспомнил о том, что с появлением многочисленных аналогов ценник на моей звездочке наверняка свалился куда-то в выгребную яму. Тоскливо ругнулся, после чего сжал зубы и утроил усилия, стремясь как можно скорее добраться до желанной цели. Мысль о том, что в черном замке может найтись лишь абсолютный хрен, вызывало искреннюю печаль. Но закрыть этот гештальт все равно следовало, иначе я рисковал упустить очередную имбу, словить еще более яркий батхерт и сжечь к чертовой матери не только капсулу, но и соседей снизу. Что за жизнь? Лодка бодро скользила по волнам, Остров с костокрылом приближался, однако мое настроение по-прежнему держалось где-то возле плинтуса. Время от времени, отпуская в пустоту различные нехорошие словечки, я провел суденушка мимо знакомого берега, наградил долгим взглядом давшие прибежище сотням жирных обезьян утесы, после чего выкинул их из головы и вернулся к гребле. Впереди показались самые первые льдины. Волнение усилилось, игра в очередной раз посоветовала мне освоить ремесло профессионального мореплавателя, но я гордо отверг ее заманчивое предложение, сконцентрировавшись на борьбе со стихией. Количество льдин незаметно увеличивалось. Персонаж начал ощущать стандартные дебафы от холода. Однако в целом все шло по уже знакомому мне сценарию. Затаившийся на одном из кусков льда тюлень также не стал для меня препятствием. Я вовремя засек опасность, изменил маршрут и обогнул неприятного моба по широкой дуге, почти не отклонившись от курса. Время продолжало утекать куда-то вдаль. Рейд навевал на меня все большую скуку, но тут случилось то, что мгновенно изменило мое отношение к происходящему. Сквозь шум волн И по свист ветра пробился очень знакомый хруст. фр фрр Вижу, вижу. На этот раз обосновавшийся в этом районе море Левиафан двигался прямо к нам. Так что я был вынужден сразу же бросить весло и затихариться. Строго-настрого приказав бобру не издавать ни звука. Это помогло лишь отчасти. Зловещий хруст раздался совсем рядом с лодкой. Затем ее особенно сильно качнуло на волнах, а мгновение спустя корпус содрогнулся от мягкого толчка. К счастью, подводный монстр не смог верно идентифицировать противника и уплыл куда-то на юг. Но я уже разобрался в базовых принципах его поведения, так что не питал радужных иллюзий. Судя по всему, игра указывала мобу примерную область, в которой объявился враг. А тому оставалось лишь прочесать ее и найти цель. Чем он, собственно говоря, прямо сейчас и занимался? Кажется, нам хана шерстяной. Фу-фу-фу! <свист> Тихо. Хруст вернулся. Наш кораблик закрутило в образовавшемся водовороте, а одна из досок треснула, пропустив внутрь корпуса холодную мокрую жидкость. Катастрофой это не стало, но я понял, что рейд уже закончен. Пережить третий контакт с Левиафаном нам было не суждено. А вот же сука. В голове запоздало шевельнулся мозг, который намекнул, что повторять маршрут, на котором однажды уже встретился непобедимый противник, довольно глупо. Я экспрессивно послал его в дальние края, после чего высунулся из-за края борта и увидел знакомую гладкую спину, медленно, но вполне уверенно идущую на сближение с лодкой. И еще пару секунд, в моей душе теплилась какая-то иррациональная надежда, а затем наша корыца подпрыгнула от удара и начала разваливаться на части. Вокруг меня оказалась ледяная вода, я инстинктивно взмахнул руками, увидел перед собой длинный шипастый рог, ощутил тупую боль и сдох. Падла. Возвращение на северный остров нашей могучей империи оказалось достаточно стандартным. Мне пришлось выслушать партию гневных воплей, расстаться с десятком крон, после чего совершить короткий забег в сторону берега, на глазах у парочки удивленных нубов. Высокомерно, проигнорировав их округленные глаза, я швырнул цепь символов в прибой, а затем двинулся обратно, собираясь приобрести еще одну вот. Здравый смысл нашептывал, что мероприятие является чересчур затратным и невыгодным. Однако мне слишком уж сильно хотелось еще раз поглядеть на внутренности черной цитадели. Новая суденушка была успешно куплена. Продажные викинги с радостью дотащили его части до берега, и я занялся сборкой, изредка посматривая в сторону любопытных нубов. Те никуда не делись продолжая таращиться на меня с видом оголтелых провинциальных туристов, узревших в подворотнях Москвы ожившего Ленина. «Чего вылупились?» После этого вопроса новички наконец-то сдриснули в туман, оставив меня в покое и дав возможность без помех доделать лодку. Я спустил кораблик на воду, заставил бобра вытащить из воды артефакт, после чего начал усердно шевелить веслом, стремясь покинуть опостеливший остров. Мимо величаво проплыла абсолютно пустая набережная. Дальше начался дикий берег, а мне на глаза вновь попались любопытные новички. Теперь они бродили у среза воды, тыкали пальцами в растущие неподалеку деревья и что-то живо обсуждали, явно готовясь начать свою игровую карьеру именно здесь. Как ни странно, их выбор — казался достаточно здравым. Вдали от суеты, на абсолютно никому не нужной территории, можно было добиться заметно больших успехов, нежели рядом со столицей. А! К черту! Берег затянулся туманом и исчез. Где-то в стороне осталась ресурсная отмель с драгоценным мрамором. Я приготовился увидеть принадлежавший Костокрыл островок, но вместо этого рассмотрел силуэт большого черного драккара, быстро идущего на перерез моей лодки. Сталкиваться с ним было откровенно глупой и затея. так что я аккуратно притормозил и вытащил из воды весло, дожидаясь, пока незваные гости проплывут мимо. Однако случилось нечто совершенно иное. Корабль резко изменил курс, двинувшись точно ко мне. Не понял. «Эй!» «В сторону, отвали! В сторону, твою мать!» После моего громкого вопля дракар чуточку замедлился и стал поворачиваться, а на его палубе возникли рожи каких-то игроков. «Смотрите, куда плывете, блин!» На рожах стали расплываться широкие улыбки, а затем один из горе-мореходов соизволил мне ответить. «Привет, клеч! «Привет!» — кивнул я, вновь берясь за весло. Чуть не раздавили, блин. А мы тебя искали, сообщила самая широкая рожа. Думали, где же прячется этот штопанный пассив? Куда же он путь держит? Слава богу, нашли. То есть. Ты что думал? Тебе все с рук сойдет? Ласково поинтересовался собеседник. Так ты ошибся, дорогой друг. Мы ведь обещали, что будем рвать твой натруженный пукан на лоскуты, не правда ли? А смысл? — мрачно спросил я, наконец-то осознав, кто находится на борту корабля. — Символы вы все равно хрен получите, петушары. — Да и черт с ними! — небрежно махнул рукой капитан. — Думаешь, мы не знаем, сколько бабла ты отваливаешь за каждое воскрешение? Как там потянет карман твоего бойфренда сотню-другую воскрешение, или придется второго заводить? — Вести беседы с глумящимися надо мной врагами смысла не имело. Так что я сделал то, что мог. Вызвал на палубе дракара огненный вихрь, а затем цапнул весло и начал грести, оперативно сокращая дистанцию. «Падла! Мочи его!» В левое плечо угодили сразу две стрелы. Здоровье оболелось. Я злобно выругался, после чего, осознав, что вступить, В ближний бой мне никто не даст. Подхватил копье и швырнул его в борт Дракару. Черный наконечник играючи пробил толстенную доску и улетел в трюм. Но радость оказалась недолговечной. Третья стрела ультимативно оборвала жизнь потного клеща, и перед моим носом развернулось стандартное меню воскрешения. ушлепки, Северный остров. Встретил меня привычный руганью обозленного викинга. Я столь же привычно толкнул ему свою стандартную речь, простился с десятком монет и получил желанную индульгенцию. Но тут все в очередной раз пошло наперекосяк. Из-за ближайшей торговой лавки выскочили двое вооруженных луками игроков, а у меня за спиной раздался чей-то бодрый крик. «Мы спасаем тебя, великий ярл! Смерть предателю!» «Смерть!» хм, Верное копье лежало прямо у моих ног. Однако дотянуться до него мне не было суждено. Несколько стрел и богатырский удар мечом вновь лишили героя жизни, а на фоне затянувшего все вокруг мрака опять проступила гнусная табличка. «Так, ядрено вошь!» Дело начало попахивать керосином. «Возвращаться в игру...» Только для того, чтобы бесславно отбросить копыта, я не хотел. А других вариантов здесь и сейчас не предполагалось. Обиженные мною соседи явно провели вдумчивый анализ и взяли под контроль все доступные моему герою точки респауна. А прибить его силами нескольких человек оказалось не так уж и сложно. То есть на текущий момент лезть в Волгалу я попросту не мог. Козлы! Желая удостовериться в своих догадках и оценить ситуацию в целом, я переключился на форум, где буквально сразу же наткнулся на свеженькую и очень популярную тему, посвященную только что произошедшим событиям. К топику была прикреплена мультитрансляция. Один из ее создателей располагался на борту уже знакомого мне дракара, и пафосно вещал о глобальной справедливости а все остальные подключались чисто эпизодически. Например, в тот момент, когда требовалось запечатлеть убийство моего персонажа. Название у темы было весьма характерным и вызывающим, но больше всего меня покоробили комментарии. Складывалось ощущение, что 100% обитателей форума искренне радовались успехам моих врагов. «Давим клеща, как жирную ложь «Привет всем! Ни для кого не секрет, что персонаж с ником Потный клещ занялся целенаправленным вредительством по отношению к другим игрокам, а недавно и вовсе использовал читерский предмет для вероломного нападения на нашу территорию. Это было обидно и больно!» Однако теперь у нас есть чем ему ответить. И сегодня, в рамках запущенной только что прямой трансляции, мы будем возвращать этого урода с небес на землю. Добро пожаловать на стрим справедливости! Ждем подробностей, верим. Ага, надеемся. Ого, а у них реально нижние чакры обуглились, я смотрю. Тем интереснее будет. Интересно, как они планируют клещару нагибать. Он же топчик. «Отсосанец он! Анскильный, а не топчик! Краб, а не клещ, одним словом!» Если верить дрищу на стриме, у них там осведомители, которые только что выдали координаты этого оборзевшего ракана. Вроде как он собрался еще раз в Дикие Земли наведываться, а они его перехватят сейчас. Очень глупо. Что если их стрим кто-то из друзей клеща увидит? Задержка присутствует вроде, то есть они сейчас уже уверены в успехе. Ну, посмотрим. Ничего себе, какое удивленное хлебало. Не ожидал? Школота мокрожопая. печненько расширили бедолаги пукан. Люба дорого посмотреть. И опустили на двадцатку золотом. Вообще сладко. Пусть страдает. Клещи должны страдать. Второй раз? Они его второй раз накуканили? «Боже, какие молодцы! Дождались, пока он бабло ярлу скинет, а уж затем хлопнули. Красавцы!» Присоединяясь, Разыгранно, как по нотам. Разрыв пукана. Детектед». «Еще минус черик золотом. А ребята свое дело знают. Респект». «Нагнули, разогнули и снова нагнули. Все по делу, как и обещано. Клещ икра!» Давно надо было ему показать, где раки зимуют, а то зазнался слишком сильно. Вы же в курсе, что у французов национальный символ — петух. Так вот, у меня есть подозрение, что этот ваш клещ — немножко француз. Немножечко. Местами и временами. Спасибо за прекрасное настроение. Лайк, подписка. Жаль, что трансляцию быстро завершили. Но я их понимаю. Полить контору сейчас незачем. «Клещ! Ты это читаешь? Читаешь? Мы все это знаем!» Пусть читает француз отвратный. «Это еще наш клан не подключился. Мы тебе тоже третий глаз подождем. Зуб даю. Да ему половина сервера готова шоколадный глаз опалить». «Уверен. Он его прямо сейчас самостоятельно опаляет реактивным выхлопом. Так сказать...» «Респект пацанам! Смерть клещу! Так ему и надо, скотине! Да здравствует справедливость!» Я раздраженно закрыл тему, уставился на продолжавшую маячить перед носом табличку и крепко задумался, пытаясь найти выход из организованной врагами задницы. То, что спокойная жизнь у меня закончилась, сомнений не вызывало. Однако трудности наверняка были временными» караулить добычу целыми сутками, тратя на это занятие ресурсы целого отряда, выглядело заведомо провальной стратегией. Думаю, оппоненты тоже все отлично понимали, так что базовым рецептом против их наглых поползновений являлось спокойное ожидание. Кроме того, в теории я мог довольно легко вывернуться из-под вражеского присмотра, отправившись на поиски третьей звездочки. Благо, что ее до сих пор никто не нашел. Мысль о новом путешествии в компании с бородатыми неписями оказала благотворное действие на мои нервы, переведя хаотичные рассуждения к более конструктивному знаменателю. Вспомнив, что радостно выкидывать деньги на бесконечные попытки добраться до черной цитадели вовсе не обязательно, Я заметно успокоился и вновь отправился изучать актуальные обсуждения. Теперь мне хотелось разобраться в глобальной обстановке и узнать, какие подводные камни ждут меня на Западе. Информация оказалась даже больше, чем нужно. Чуть ли не весь форум был замусорен однотипными жалобами пострадавших крабов, страшными угрозами и требованиями к разработчикам, а также обещаниями навсегда бросить игру. Возможно, кстати, что именно этот фон вызвал столь однозначную реакцию на мои злоключения. Если верить открытым источникам, найдено уже 18 модифицирующих артефактов. Я считаю, это полный крах для игры. Здесь и так-то сплошная боль. А теперь вообще хрен, что сделаешь. Думаю, финал неизбежен. Вы прослушали краткое содержание мемуаров средневекового крестьянина, решившего поделиться своими ценными мыслями касательно захватнической политики ближайших феодалов. Не скупитесь на лайки. Страдай, ничтожный вассал. Кажется, бедолагу угнали в рабство к какому-то неприятному ярлу. Смеетесь, смейтесь. Это сейчас вы смеетесь, а потом... Когда загорятся ваши собственные пуканы, начнете скулить. Скулят только такие, как ты. Нормальные игроки на болту крутили все эти социальные движухи. Поработили ярла, влупили налог, да и фиг с ним. Перебираешься в столицу, добиваешь репу до топа и спокойно живешь дальше. Ага, только с текущими достижениями придется расстаться. Тот же клан в столице фиг сделаешь. С кланом Боль согласен. Но в целом налог можно и пережить. — Ну, мы вот предпочитаем устанавливать налоги для соседей. Пусть они и платят. Кстати, вы не хотите стать нашими вассалами? Организуем все очень быстро и щадяще. Система долбанных налогов реально отбитая. Три-четыре кроны в день отстегивать — это финиш. — Надоело ваше нытье. Смиритесь и перестаньте вонять. «Их бы в реальное средневековье, да кнутом по спине, чтобы работали как следует. Тебе бы в больничку мозги поправить». «Вот вы тут сопли разводите, а нормальные люди между тем объединяются, сводят вместе свои территории, выбирают нормального главнокомандующего и держат оборону». «Да-да». Испанцы таким образом огромную зону под контроль взяли. Начали соседям средние пальцы активно демонстрировать. А вчера ночью их какой-то хорватский клан жесточайше нагнул. Чуваки по факту просто отдались всем стадом. Да, сейчас вообще бред творится. Одни пытаются в одно рыло оборону держать, вторые объединяются, третьи кочуют по островам, Четвертые города отстраивают, пятые мечтают в экспедициях что-то найти, шестые вазелином запасаются, а седьмые нагибают тех, кто в зоне доступа оказывается. Ужас! Одним словом, смута. Эпоха феодальной раздробленности, бро. Да вы запарили, одно и то же перетирать. Ущербы феодальные, блин. Новости хоть какие-то есть? Когда это дерьмо закончится? «Наверное, когда вместо тысячи микрогосударств их станет штук 30, тогда можно будет следующий этап запускать». «Держи свеженькую новость, дружище. Топовый клан из Перу продавил своего ярла на судьбоносное решение. Тот отменил многоуровневую систему, подойти, заменив ее равномерной. Теперь абсолютно каждый странник...» «Должен отрабатывать по две монеты в день, но это количество можно опустить до нуля за счет репы. К ним уже очередь выстроилась из желающих принять вассальство». «А что, так можно было?» «У нас такое не прокатит. Шахтеров разорвет настолько мощно и вонюче, что весь сервер мгновенно окажется в дерьме». «Да там тоже шахтеры есть. Но как-то пережили ведь?» Думаю, уже завтра эту фишку возьмут на вооружение все подряд. Короче говоря, радуйтесь, самое жестокое нагибалово в прошлом. Это если ты Ярло уговорить сможешь, и шахтеров. Шахтеров пора к ногтю прижать. Нагибалова, никуда не денется, просто теперь условия будут лучше. Вангую, что победят в итоге те, кто снизит общую дань до одной монеты. Может, до нуля сразу? До нуля система не позволит, я думаю. А вот снижение налога до базовой отметки это первый шаг к уходу от феодальной системы к современной. Звучит интересно. Все верно. Сейчас в игре началось тотальное нагибалово, и все паникуют. Как только появится базовое средство от нагиба, все бросятся в аптеки. По итогу мелочевка уйдет, а вместо нее образуется Несколько десятков меняемых государств, которые начнут серьезные войны за территории. А дальше в академиях разработают полноценное лекарство от этого дерьма. И мир устаканится. Как я все спрогнозировал? Нормально. Выглядит адекватно, да. Твои слова, до разработчикам в уши. Не получится. Уши разработчиков заткнуты скользкими, писюнами начальства. Фу, мерзость. «Интересно, а что будет с модификаторами, когда все м, закончится?» Опадут в цене, я думаю». «Да хрен там, их начнут выкупать и обменивать, чтобы собрать финальные артефакты. Там свойства должны быть лютейшими». «Точно, не подумал что-то». «В общем, если найдете такую штуку, никому ее не отдавайте, пригодится». «Тут планирование не поможет. Отберут и не спросят». К счастью, отобрать у меня мою цепочку символов было невозможно. Помня об этом, я заглянул в уже знакомую тему с подсчетом модифицирующих артефактов, убедился, что на севере условной Европы еще никто ничего не обнаружил, однако тут же заметил в списке найденных звездочек целых шесть строчек. Это говорило лишь об одном. Теперь... Про местонахождение оставшихся символов знали еще три-четыре команды поисковиков, а то и больше. Расслабился, ядрено вошь. Черный замок, магистр, Тут ты. Сеанс самобичевания продлился минуты две и закончился весьма неожиданным образом. Система прислала оповещение, что со мной пытается связаться ультиматор. Лезть в игру все еще было чревато внезапной смертью поэтому я ограничился тем, что вернулся на портал, нашел там раздел личных сообщений и открыл чат с вождем. «Клещ, ты тут? Есть минутка?» «Тут. Меню рассматриваю». «Залетай в столицу. Мы гильдию наконец-то отстроили». «Даже так?» «Ага. Тебе в клане почетное место полагается, так что ждем». «Да я бы и рад, но меня сейчас отморозки обиженные прямо на респе сливают». «Можно защиту какую-нибудь организовать, чтобы золото не терять?» «Без проблем! Залетай через пять минут, встретим!» Этот визит в Волгаллу стал неожиданно позитивным. Мало того, что харизма внезапно сработала, и быстро успокоившийся Ярл великодушно отказался от взятки, так еще и планы моих недоброжелателей оказались разрушены на корню, благодаря пятерке бойцов из нашего клана. Фиг его знает, готовилось ли на самом деле покушение. Но в компании этого отряда я совершенно спокойно добежал до берега, выбросил гадский артефакт и оказался способен к конструктивным переговорам. — Да уж, веселая у тебя жизнь! — хмыкнул возглавлявший группу поддержки Драгонар, гладя пузо устроившемуся на плече Филину. — Прямо-таки завидую! Ага. — согласился зорко, посматривавший по сторонам Джонни. — Слава, почет, уважение, все дела. — А вождь где? — оборвал я этот поток сомнительных комплиментов. — Он же меня видеть хотел. — Сейчас подойдет, — отмахнулся счастливый обладатель ушастой совы. — С инжиром какие-то вопросы решает. — Можем до верфи дойти, быстрее будет. — Отличная идея, бро. Ультиматор выбрался нам навстречу в тот момент, Когда мы проходили мимо набережной, явно чем-то сильно озабоченный главнокомандующий вяло ответил на мое приветствие, покрутил головой, а затем направился куда-то за хранилище привезенных товаров. Туда, где не было ровным счетом ничего интересного. — Секретность понимаешь, — громким шепотом сообщил Джонни. — Нет бы до гильдии дойти. — Далеко, — отмахнулся вождь. Клич! Как там у тебя в целом дела?» «Хреново», — пожал я плечами. «Вынесли вперед ногами два раза подряд. Грозятся продолжить». «Здесь у нас?» «На Северном острове». «Да...» «Хреново». Рассеянно кивнул ультиматор, снова оглядываясь по сторонам. «Зря мы их сюда пустили. но теперь уже хрен что сделаешь. На форуме говорят, что если Ярл выровняет налоги для всех граждан. Это резко повысит лояльность вассалов. А о том, какой уровень лидерства для этого требуется, не говорят? Нет. Вот-вот. Короче, клан мы уже сделали. Главу на общем голосовании выбрали. Так что здесь ты успешно пролетел мимо кассы. Но! Да я не очень-то и хотел. Но! «Хорошая должность для тебя в любом случае найдется». Невозмутимо продолжил вождь. «Если ты согласишься чуточку умерить свои аппетиты». «А конкретнее?» «Смотри, мы с ребятами в целом понимаем, что уникальные возможности должны оплачиваться по отдельной статье. Если ты реально даешь преимущество в бою, то это реально стоит денег. Но если мы делаем одно дело... И вместе трудимся на общее благо, то наживаться на товарищах как-то не совсем честно. Согласен? Пока что я вижу лишь ухудшение условий уже существующего договора. «Это не так!» — энергично мотнул головой вождь. «У меня большой опыт взаимодействия с различными специалистами, и я понимаю в этом толк. Смотри, что мы подготовили». Одновременно с его словами у меня перед носом возникло небольшое системное сообщение. «Вам предложили вступить в клан «Тентакли ярости» на должность советника в статусе элита. Желаете прочитать текст официального договора?» «Тентакли ярости?» «Все вопросы к Тушкану и к тем придуркам, которые это название поддержали». «Понял». «Читай договор». «Осмысливый! Мы подождем!» Я кивнул. Согласился на предложение игры, после чего увидел маленькое окошко с текстом. Как ни странно, его было очень мало. Вождь явно попытался минимизировать бюрократическую волокиту, и у него это действительно получилось. Договор о сотрудничестве с кланом Тентакли Ярости. Игрок, потный клещ, и клан Тентакли Ярости заключают договор о сотрудничестве высшего уровня, подлежащей регистрации в системе игровых вселенных компании Роботек. Игрок поступает в клан на должность советника. Должность является командной и дает право на два голоса в совете клана. Игроку присваивается почетный статус элита. Статус дает право на получение зарплаты в размере 1% от общего дохода клана за отчетный период времени. Стороны договариваются о том, что максимальная цена на любые услуги игрока, которую он будет оказывать клану, не может превышать лимит в 100 крон. При этом игрок не может отказаться от предоставления таких услуг. Клан не имеет права в одностороннем порядке диктовать на них цену. А время использования игрока в рамках одной услуги не может превышать 24 часа реального времени. Любые неразрешимые конфликты по этому пункту договора будут рассматриваться сторонними модераторами. Стороны не имеют права сознательно причинять информационный имущественный, физический или репутационный вред друг другу. Любые неразрешимые конфликты по этому пункту договора будут рассматриваться сторонними модераторами. Договор заключается сроком на один месяц. «Ничего не понял», — сообщил я, дважды прочитав текст. «Если точнее, то понял, что меня тут безжалостно обувают и нагибают. Тревожусь, в общем. Спрашивай». «Я все объясню», — пожал плечами ультиматор. «Можешь на всякий случай запись включить, если вдруг дело до модераторов дойдет. Дальше им глянуть. Но условия здесь простейшие». «Хорошо. Тут написано, что мне придется по первому зову лететь к вам на помощь, верно? Даже если я задолбался в реале или занимаюсь собственным квестом, верно?» Там написано, что мы не можем причинять друг другу физический либо имущественный вред. Улавливаешь мысль. То есть, если у меня важное дело, отказаться можно? А если я решил просто поваляться на травке, то нельзя? Примерно так. А если у нас разойдутся мнения на этот счет, можно привлечь модератора, они за это от компании деньги получают. Ладно. «Это максимально простое соглашение», — подал голос Драгонар. «В случае реальной нужды ты можешь отказаться от любого запроса. Но если начнешь заниматься откровенным саботажем, то модераторы могут принять меры вплоть до блокировки аккаунта. Но с другой стороны, у тебя появляется возможность командовать другими членами клана за счет системы внутренних баллов. А еще мы все договариваемся не гадить друг другу в кашу. Ни хрена не понял про баллы. «Внутренняя валюта!» — пояснил ультиматор. «Каждый член клана получает определенное количество баллов. Каждый месяц. А дальше распоряжается ими по своему усмотрению. У командиров их гораздо больше, чем у простых игроков. Все понял, знаю эту систему. Нам важно, чтобы ты оставался с нами». И приносил пользу за счет своих артефактов. Взамен у тебя будет зарплата, куча привилегий и возможность подтягивать народ для охраны. За месяц мы все окончательно разберемся в ситуации, после чего договоримся о новых условиях. Идет? Я еще раз прочитал соглашение, но не увидел там каких-то явных ловушек и осторожно кивнул. Хорошо. Тогда подписывай. Вопреки опасениям, после моего официального согласия, ультиматор не стал громогласно хохотать или объяснять, что я только что по доброй воле обрек себя на вечное рабство, а вполне дружелюбно улыбнулся. — Добро пожаловать! В ряды тентаклей сынок? Успокойся, по факту ничего не изменилось. — Ладно, слушай. Я хотел попросить, чтобы кто-нибудь прикрыл меня от соседей. Это теперь через баллы делать надо будет». Вождь глубоко вздохнул и демонстративно закатил в глаза. А рядом драгонар непочтительно фыркнул. «Клич, расслабься. Нам не впадлу спасти твою задницу от коварных врагов, понимаешь? Вот когда нас рядом не будет, и все окажутся заняты, тогда кинешь клич, объявишь награду, и люди тут же потянутся. «Дошло? Кажется». Ты чего делать-то собираешься? Хочу дождаться торговцев, купить билеты и отправиться за третьим символом. Значит, идем ждать торговцев. Они тут каждый час появляются.